Помещик и крестьянский мальчик. Жил в одной деревне злой помещик. Неподалеку от него жил крестьянин. У крестьянина же был такой умный сын, что мальчуганом гордилась вся деревня. Узнал об этом помещик, приказал. «Приведите ко мне мальчишку. Посмотрю я, какой он умный!» Привели мальчика к помещику. Помещик снова приказывает. «Зовите сюда побольше народу. Пусть все видят, какой этот мальчишка глупый!» Собрались крестьяне в доме помещика, ждут, что дальше будет. Помещик подвел мальчика к ширме, на которой был вышит шелком огромный тигр, и спрашивает. «Видишь этого тигра?» Мальчик отвечает: "Вижу. Если ты умный, попробуй свяжи этого тигра". Сказал так и захихикал. Опустили крестьяне глаза в землю. Обидно им, что помещик посрамил их любимца. А мальчик посмотрел на тигра и спросил: "Как же я его свяжу, когда у меня нет с собой веревок?". "Эй, ты хитер, а я хитрее", сказал помещик. «Эй, принесите этому хвостуну моток крепких веревок! Посмотрим, как он свяжет этого тигра!» Принесли слуги веревки, бросили их мальчику. Помещик стоит, ухмыляется. Мальчик взял веревки, отошел к двери, пригнулся и сказал помещику. «Я готов. Теперь дело за вами. Гоните на меня, тигра!»